Снаружи, уточнила Гвендола. Тамара кивнула. Но что значит час твоих лет? Она имела в виду мой день рождения? Или час твоего рождения, предположил Джаспер. Но откуда бы тебе это знать, разве что позвонив твоей маме? Шестнадцать ноль ноль, догадался Аарон. Военное время. Кол открыл рот, чтобы повторить за ним, но вовремя себя остановил. 4 часа дня, вместо этого, сказал он, потому что ей 16. Но тогда у нас остаётся лишь 20 минут, всплашилась Гвенда, и они бросились назад в коридор. Кол взял с собой Хевика. Может, он больше и не был охваченным хаосом, но никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться верный волк. По многочисленным туннелям они добежали до выхода на задание.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 Оскалился и бросился навстречу чудовищем. Нет! закричал Кол и побежал за волком, но споткнулся и упал, больно ударив в колени. Гвендола прыгнула за спину Томары и вскинула руки. Из земли вокруг них полезли маленькие заостренные кусочки железа и никеля. С помощью магии металла Гвендола направила их в создание хаоса, которые сбегались на поляну уже со всех сторон.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 Гвенд а все тянула металл из недр, и вокруг нее в земле образовались уже целые дыры. Но и на ее лице появилось выражение отчаяния. Кол понимал, что скоро металл в зоне ее доступа закончится. Черты лица Томары и Джаспера заострились из-за усталости. Волков было слишком много, и они находились слишком близко к Томаре, Гвенд и Хевоку.